Император Николай Павлович очень любил Максимова и часто удостаивал с ним беседовать. Однажды, пользуясь благосклонным разговором государя, Максимов спросил его, «Можно ли на сцене надевать настоящую военную форму?» Государь ответил, «Если ты играешь честного офицера, то, конечно, можно. Представляешь человека порочного, ты порочишь и мундир, и тогда это нельзя». максим уж давно соблазнял гвардейский мундир, Воспользовавшись дозволением государя, он на свой счет сделал себе гвардейскую конно-пионерскую форму и надел ее, играя офицера, в водовиле путаницу Как нарочно! В это представление приехал государь. В антракте перед началом водовиле, выходя из ложи на сцену, он увидел в полуосвещенной кулисе Максимова и принял его за настоящего офицера. «Зачем вы здесь?» — строго спросил его император. Максимов воробел и не отвечал ни слова. «Зачем вы здесь?» Еще строже повторил государь. Максимов за несколько времени перед этим кутивший не явился к исполнению своих обязанностей. Ему показалось, что за это государь гневается и растерялся окончательно. «Зачем вы здесь? Кто вы такой? Как ваша фамилия?» И, взяв его за рукав, подвел к лампе, посмотрел в лицо и увидал, что это Максимов. «Фу, братец, я тебя совсем не узнал в этом мундире!» У Максимова отвлекло от сердца. После он говорил, что он терпел с такого страха, что не только бы обер мундир не надевал, а даже и фельдмаршалский. Так как все люди не без слабости, то и Алексей Михайлович любил поврать, причем увлекался не хуже Хлестакова, и при этом ужасно был забывчив. Раз он пригласил нескольких товарищей к обеду, причем о поваре своем рассказывал чудеса, Надо сказать, что супруга Максимова была дама строгая и ужасно скупая. Заикнул с в обеде. Да и руками, и ногами. Что тут делать? Отказать нельзя. И он выделывает следующее. В назначенной часть гости собрались. Хозяин встречает их радушно, ведет в столовую, уселись за стол, ждут супа, не несут что-то. Что ж, не подают... Нетерпеливо спрашивает он у горничной. Та загадочно улыбается и делает какие-то таинственные знаки. Что такое? Пожалуй, на кухню. Зачем? Надо-с. Извинившись, хозяин исчез и через несколько моментов возвращается расстроенный. Вообразите, господа. Подлец Лакей нес суп, споткнулся и разлил его. Ничего не поделаешь. Надо довольствоваться жарким и пирожным. Сейчас подадут проходит еще несколько времени и жаркова нет как нет что ж кипятится алексей михайлович будет ли наконец обращается он к лакею да жаркова не будет как не будет да такс повар пьян и сжег его это ж ни на что не похоже вот — вскакивает максимов со стола ради бога господа простите видите не моя вина что не могу вас угостить гости разумеется простили и отправились с несолоно в трактир, куда потащили и сумевшего ловко сыграть комедию хозяина. Алексей Михайлович долго был уверен, что жена не замечает, когда он является из гостей в откровенном настроении, так как в подобных случаях он возвращался домой в исходе ночи и заставал жену спящую. Возвратясь однажды, Максимов, чтобы не беспокоить жену, даже не зажег свечку. В спальне было довольно светло от лампады, постоянно горевшей перед киотом. Алексей Михайлович переоделся, выкурил папиросу, а затем, помолясь на сон грядущий, подошел к столику, чтобы выпить стакан квасу. «Алеша», — замечает мужина, — «ты б снял шапку-то, здесь не холодно». «Дело было зимою». А потому на Алексея Михайловича находилась высокая бобровая шапка, которую он забыл снять. Александр Евстафьевич Мартынов Гениальный комик русской сцены Александр Евставич Мартынов однажды из зависти к своим сослуживцам сделал сам себе публичное подношение. Любопытный рассказ самого Мартынова относительно того записан со слова артиста Нильского. Поступив в Александринский театр, я немало времени пробовал на выходах. Мне казалось, что я могу играть не плоши своих коллег, на таких ролей, в которых можно было проявить дарование, на мою долю не упадал С удивительной завистью смотрел в то время на тех, которые получали от публики какие-нибудь вещественные знаки благоволения. Это было тогда в моде. Мне казалось, что именно только этим возможно удовлетворить свое артистическое самолюбие. То только это составляет всю прелесть актерского искусства.